Глава четвертая. Прежде мне казалось, что кристаллические цветы заряжали меня энергией. Я ошибался Это было все равно, что облизывать пустую батарейку, чтобы ощутить мимолетное покалывание на языке. Потому что сейчас во мне бушует настоящий океан энергии, разрывающий мои атомы на части. Сквозь спазмы я вижу, как вены по всему телу набухают ослепительным синим цветом. Позвоночник хрустит, выгибаясь, и я пытаюсь закричать, но не могу. Звук не желает покидать мое горло. Исчезает все. Я сам. Конюшня, ранчо, земля. Внутренним взором я вижу мужчину с обветренным загорелым лицом и пронзительными серыми глазами. На его бедре качается кабура с массивным серебристым револьвером, а на одной руке не хватает нескольких пальцев. Уже через миг он стреляет, снова и снова, сидя и стоя, лежа и в прыжке, по противнику неподвижному и пытающемуся скрыться, через преграды деревянные и каменные. Следом я вижу рыжеволосого юнца. На его бедре также имеется кобура, но револьвер в ней выглядит иначе, легче, изящнее. Этот незнакомец врывается во вражеский стан, заполняя пространство грохотом и пороховыми газами. Он сражается на близкой и сверхблизкой дистанции, двигаясь неуловимо, как вода. Грациозно и легко. Его пытаются поразить оружием холодным и огнестрельным, но парень раз за разом уходит, безошибочно наказывая открывшегося врага. Я вижу брюнетку средних лет с некрасивым бледным лицом. При ходьбе на ее поясе позвякивают револьверы увитые черненой гравировкой. В отличие от юноши она перемещается с купыми точными движениями, но скорость ее стрельбы компенсирует все. Боже, как быстро мелькают ее пальцы! Они успевают взвести курки и нажать на спусковые крючки между ударами сердца, отчего кажется, что выстрелы сливаются в один сплошной поток. Я вижу однорукого лысого старика с обрезом. Пару одинаковых, как капли воды, блондинок с ножами, метательными и обычными. Грузного одноглазого мужчину с винтовкой. Сложенного, как медведь, седовласого бойца – чьи кулаки покрывают эластичные бинты. Стрелка непонятного пола со шляпой и банданой, натянутой по самые глаза, который поливает своих оппонентов дождем свинца из чего-то похожего на автомат Томпсона. Я вижу их всех. В этот момент мы едины. Я проживаю их жизни, выцеживая из них драгоценный опыт. Мышечную память. Необходимые рефлексы. Охотничьи повадки, звериные инстинкты. Поразительное мастерство. Чувствую, как это закрепляется во мне на каком-то глубинном уровне. Всех этих таких разных людей объединяет одно. Они — стрелки Гилиада. Их глазами я изучаю эту планету, столь далекую от Земли, что у нас не имеется ни одного общего созвездия. Мир дикий и жестокий, беспощадный. Однако они выживают там, обращают хаос в порядок, устанавливают законы, охотятся на преступников и карают их. А потом туда приходит сопряжение, и Гелиад перестает существовать. Стрелки завоевывают его дары, ставят их себе на службу, воюя с монстрами гораздо хуже тех, что напали на нас. Это позволяет развить навыки стрелков в настоящее искусство. Перед моими глазами проносятся картины абсолютно нереальные. Те воины, которых я посчитал совершенными мастерами, выглядят как бледная тень на фоне истинных виртуозов. Они обладают способностями, которые иначе как паранормальными я назвать не могу. Один оставляет двойники после образы, отвлекающие противника. Другой буквально скользит по любой поверхности, включая стены и потолок. Третий телепортируется, возникая позади врагов. Четвертый как будто гасит термические реакции вокруг себя, превращая чужое оружие в бесполезный хлам. И все же это не помогает обитателям Гелиада. Сопряжение перемалывает его, оставляя после себя только треснувшие, занесенные песком земли. Когда поток энергии стихает, я хватаю воздух ртом, как рыба, выброшенная на берег. Мышцы покалывает. Все тело мокрое с головы до ног. Черт, да я будто из озера вылез. Машинально провожу руками по лицу и плечам, вздрагиваю, приготовившись к боли но ее нет. Лихорадочно осматриваю себя со всех сторон. Все раны до единой зажили. Даже шрамов на плече и боку не осталось. В шоке касаюсь уха. Отросло, словно и не отрывало. А когда случайно задеваю край рубахи, выпадаю в осадок. Потому что у меня под яремной впадиной торчит такой же металлический диск, как у покойного говнюка. Металл цвета графита, темно-серый, как мокрый асфальт, гладкий и слегка теплый на ощупь, практически отполированный с несколькими концентрическими кругами, исходящими от края к центру. Я не вижу ни хирургических швов, ни покраснения кожи, ни малейшего следа, что это инородный объект. Диск выглядит как естественная часть меня. Кстати, я наклоняюсь к убитому и небрежно разрываю рубаху у него под горлом. Светящегося диска больше нет, а на том месте обычная кожа. Перешел ко мне или исчез, когда выплескивал тот энергетический шквал? Мог ли мой диск сформироваться самостоятельно? Естественным путем, насколько это слово, применимо к куску гребаного металла, торчащему у меня из груди. Разбираться некогда, потому что перед глазами вновь бежит алый текст. В сражении вы уничтожили патриота, обладателя золотой... В течение пары секунд несколько слов стремительно сменяют друг друга, будто неведомый отправитель не уверен в терминологии или подбирает наиболее правильный вариант. Парадигмы – 41%, призвания – 56%, Роли — 62%, профессии — 73%, класса 84 — 84% и присвоили его себе. Вы стали стрелком Гелиада. Это говнюк, что ли, у нас был патриотом? Не могу удержаться от смешка и фокусируюсь на потихоньку гаснущих словах, а конкретно на процентах в скобках. Через миг получаю объяснение. Степень соответствия заложенного смысла переводу на земной язык. Бежит еще одно сообщение. Получена способность «Мастерство стрелка». Пассивная. Ступень «С» в скобках «Ф». Совокупность знаний, включающих в себя все ремесло стрелка. Эффективность способности ограничена только развитием параметров носителя. Ступень? Я ж вслух удивляюсь. Ступень – это показатель развития чего-либо. Выходит, от сопряжения можно получить способности разных уровней. А возможно и развивать эти самые способности, делая их мощнее. В принципе, на это намекает значение в скобах. Не зря же там сказано, что эффективность мастерства стрелка зависит от моего развития. От каких-то там параметров. И судя по печальной букве F в скобках, сейчас я могу проявить лишь малую часть того, на что были способны стрелки Гелиада. Учитывая те фокусы, что я видел в их коллективной памяти, это выглядит логичным. Получено 830 единиц очищенной арканы. Открыт доступ к интерфейсу. За один удар сердца перед глазами формируются элементы дополненной реальности. Очень уж это похоже на последние разработки в области IT. На периферии зрения в левом верхнем углу расцветает знакомая синяя полоска. Вот только теперь она не ограничена никакими рамками. Стоит мне задержать на ней взгляд, как рядом появляется контрастная надпись. Доступное количество очищенной арканы – 970 единиц. Знать бы еще, что это за зверь такой – аркана. И почему так щедро заплатили за говнюка? Ну и заодно тогда, чем очищенная аркана отличается от грязной? В левом нижнем углу поблескивают несколько пиктограмм, но я не успеваю рассмотреть их, потому что получаю новое сообщение вы второй человек на земле получивший золотой класс в качестве награды заблокировано награда за получение этого золотого класса уже выдана патриоту нормально и что же этот ушлепок успел урвать вместо ответа получаю новый текст выберите себе погоняла 29%. Кличку 58%. Прозвище 66%. Позывной 87%. Егерь, отвечаю я, крутя головой по сторонам на случай новых гостей. Принято. Так называла меня Хейли, ну и говнюк в придачу. И это имя кажется мне правильным. Если на земле, благодаря сопряжению, теперь появились монстры-людоеды, я докажу им, что человек — это не добыча, а охотник, егерь. Валис и Кул впечатлен вашим упорством и безжалостностью. Примите этот дар. Подарочек? Лисичка мать ее конфеты передала. Это еще что за хрен с горы? Рядом с трупом Джейка появляется светящийся контур в форме круга, который через миг оставляет после себя знакомый графитовый диск. Какого? Предмет испускает изумрудное свечение, и поначалу я реагирую с опаской. Жду какой-то подлянки, но ничего не происходит. Пожав плечами, прикасаюсь к подарку. Получена способность оценка. Пассивная. Ступень Е. Позволяет получать дополнительную информацию от сопряжения при изучении объекта. На секунду в висок кто-то ввинчивает шило, но болезненное ощущение резко пропадает. Пытаюсь проморгаться и упираюсь взглядом в тело говнюка. Джейкоб, патриот, гарланд. Класс, стрелок, гелиада. Редкость, золото. Ранг, ноль. РБМ. 36 единиц. Статус. Мертв. Интересно девки пляшут. Это теперь по любой вещи подсказки будут? Туалетная бумага. Статус. Пригодно к использованию. Ого. Ого. Перевожу взгляд на отлетевшее оружие. Что тут скажешь? У покойника был отменный вкус. здоровые револьверы из черненой стали. Только курок и спусковой крючок сияют серебром. Реплика земного револьвера. Модель «Кольт-Анаконда». Калибр 0,44 «Магнум». Вид боепитания. Шестизарядный барабан. Аспект. Отсутствует. Ступень. «Ф». Беру его в руку и наслаждаюсь весом. Еще бы, ствол 8 дюймов, но уже через секунду задаюсь логичным вопросом. А где, собственно, запасные патроны? Не в заднице же этот говнюк носил их, хотя с него станется. Начинаю обшаривать мертвое тело. В карманах пусто, патронтаж отсутствует. На поясе нет ничего, кроме кобуры из темной кожи с предохранительным клапаном. Кстати, спасибо пригодится. Стягиваю и надеваю на себя. «Не мародерка, а сбор трофеев! Смотри, не перепутай!» Взгляд цепляется за простое широкое кольцо на указательном пальце. Тот уже начинает синеть из-за обилия скопившейся крови в сломанной клещами руке Джейка. «Простое, да непростое!» Знакомый узор в виде концентрических кругов, а в центре точка, отдающая синевой. Как полоска в углу интерфейса. Как мои вены во время поглощения золотого диска. Пристальное изучение украшения приносит свои плоды. Экстрамерное хранилище. Ступень С. Позволяет хранить любые вещи с суммарным весом до 100 кг. Присвиснув, с трудом снимаю колечко с пальца. Тот уже распух, поэтому приходится буквально сдирать кожу до мяса, чтобы освободить находку. Что-то подсказывает мне, что именно эту фитюльку и получил говнюк, будучи первым обладателем золотого класса. А может и револьвер в придачу. Металл плотно облегает мой палец, будто подстраиваясь под него. А как им пользоваться? Сто кило в кольце? Дичь какая-то. Пытаюсь мысленно достучаться до бирюльки, и она охотно откликается. Перед глазами вырастает полотно таблицы, поделенной на ячейки. В каждой покоится отдельный предмет, но одинаковые вещи сгруппированы вместе, а под ячейкой пишется суммарное количество и вес. Так я узнаю, что говнюк где-то достал аж десяток спидлодеров. Спидлодер. От английского спидлодер. Устройство для сокращения времени и усилий, необходимых для перезарядки огнестрельного оружия. Недешевое удовольствие. Каждый стоит почти 15 баксов. Чтобы вытащить один из них мысленным усилием из хранилища, уходит всего 2 секунды. При этом оценка отказывается выдавать подсказку. Это что значит? Что они никак не связаны с сопряжением? Ну да, иначе бы имели описание и все эти ступени, аспекты и прочую чепуху. Общее количество оставшихся боеприпасов чуть больше двухсот единиц. А учитывая, сколько тварей он расстрелял перед своей смертью, Джейк что, к войне готовился? Напоследок смотрю на поймавшего две пули монстра у стены. Из него вырос привычный кристаллический цветок, что вгоняет меня в ступор. Говнюк ведь расстрелял его, а не убил в ближнем бою. Значит... Значит, дело не в способе убийства, а в инструменте. Если холодное оружие годится любое, то огнестрельное должно идти от сопряжения». Не зря же мой новый кольт имеет в описании ступень. Назревает вопрос, а откуда его достал малыш Джейки? Ответа нет, поэтому касаюсь цветка. Получено 140 единиц очищенной арканы. И разглядываю клыкастое чудовище. А тебя как зовут, дружок? Матерый Ксарид. Ранг 0. РБМ. 19 единиц. Статус ⁇ Мертв ⁇ Что за ранг? Что за РБМ? Господи, может хватит на сегодня загадок. С этими мыслями я заряжаю пустые коморы револьвера и замираю. Комора ⁇ цилиндрический канал в револьверном барабане, служащий для размещения патрона. Что-то изменилось. Грохот пальбы стих. Вот что. Прежде он звучал как сплошная канонада, но сейчас я фиксирую лишь редкие одиночные выстрелы. Очень хочется разобраться с пиктограммами, но мне это все не нравится. Я-то рассчитывал, что засевшие в доме бойцы покончат с угрозой. Сжимая револьвер, вылетаю из конюшни и бегу туда, где осталась лежать моя винтовка. «Вот она, родимая!» Подхватываю ее и за несколько секунд взлетаю по лестнице на крышу водонапорной башни. Ровно туда, откуда хотел вести огонь по зубастым уродцам. Припав к прицелу, изучаю обстановку. Если кратко, защитники в заднице. Пока мы танцевали с говнюком, кроковолки сумели пробить двери в главный дом. Их много. «Очень много!» Твари бегут на шум, вливаясь в здание по 3-4 штуки за раз. Разорванные тела украшают подоконники и землю. На моих глазах какой-то парень прыгает из окна второго этажа. Хрустит сломанная лодыжка. Бедняга не может сдержать отрывистый крик, и на него слетаются новые хищники. «Нет, так дело не пойдет!» Ловлю ближайшего в прицел и мягко жму на спусковой крючок. Щелчок и больше ничего. Судорожно проверяю магазин, но в нем еще полно патронов. Тогда какого? Сопряжение рождает ответ. Револьвер является краеугольным камнем в арсенале стрелков Гелиада. Тем фундаментом, на котором строится их дальнейшее боевое искусство. Стрелки верят, что лишь достигнув абсолютного мастерства с одним видом оружия, можно брать в руки другой.